Глава восьмая. Шаг назад. Для того, чтобы объяснить непонятное исчезновение Анны, нам придется вернуться на несколько часов назад. В день святого Ипполита Дон Хустов встал после дневного сна в четыре часа и, одевшись с величайшим тщанием, вышел на улицу, положив прежде всего навестить Индиану, в котором надеялся найти могучего союзника. Благодаря своему богатству, Индиано пользовался в Мехико большой известностью, и Дону Хусто не трудно было отыскать его жилище. Дон Хусто явился туда, спросил у слуги, дом или его хозяин, и узнал, что тот собирается на прогулку верхом. Дон Хусто поднялся по лестнице и в галерее столкнулся с Индиано, который уже направлялся к выходу. — Да хранит вас Бог на долгие годы, — произнес Дон Хусто. — Рад служить вам.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 «После вас! Не могу я сидеть, если стоит столь почтенный кабальеру!» Что ж, сядем оба. Они уселись, и Дон Хусто, сам не зная, с чего начать, заговорил несколько неуверенным тоном. «Кабальера, должно быть, вас удивляет мой приход, ведь до сегодняшнего дня я не имел чести быть с вами знаком. Вам еще неизвестно мое имя. Ваш покорный слуга Дон Хусто Салинас де Саламанко и Баус» — Рад служить вам, сеньор мой, — ответил Индиану, и оба снова привстали с полупоклоном. — Впервые слышу это имя, — подумал Дон Диего. — Брат, — добавил Дон Хусто, — Донье Гаудалупы Салинас де Саламанко и Баус, графини де торре супруги графа Дона Карлоса Руиса де Менделуэта, отца Дона Энрике. Новый поклон. — Быть может, вы пришли по поручению Дона Энрике? —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 Не то я научил бы вас обращаться со мной, как подобает. Да как только пришло вам в голову придумывать планы мести против моих врагов и предлагать мне поддержку, которой я никогда у вас не просил. Небо наделило меня могучей рукой и бесстрашным сердцем, и я сам могу ответить на оскорбление, не обращаясь за помощью к чужой силе. Сделайте милость кабальеру, удалитесь, пока я не вышел из себя, — И впредь, прошу вас, советую вам для вашей же пользы никогда не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются, особенно в мои. Дон Хусто, не дожидаясь конца грозы, вышел из комнаты и бегом спустился по лестнице, бормоча сквозь зубы, глупец, мужлан, выродок. Не взглянув на конюха, индианов вскочил на заплясавшего под ним скакуна и выехал на улицу. Конь, почувствовав, что седоку сегодня не до шуток, послушно двинулся с покойной иноходью. Двое слуг верхом молча следовали сзади. Они тоже поняли, что недавно пронеслась гроза. Проехав недолгое время, Дон Диего присоединился к группе молодых людей, появившихся на конях со стороны главной площади, и все направились по улице Святого Франциска к Каламеде. Мало-помалу... Веселая болтовня товарищей рассеяла тучу, омрачавшую лоб Индиану. Когда молодые люди подъехали к Каламеде, Дон Диего сделал знак одному из всадников, и они опередили других, чтобы поговорить без помехи. — Все ли готово для сегодняшней затеи эстрада? — спросил Индиана. — Сделано все по твоему желанию, — ответил юноша, которого Дон Диего назвал эстрадой. — Как же ты думаешь действовать? — А вот как. Я точно заметил дом. Пока влюблённые будут беседовать, я со своими спутниками притаюсь за углом. Мы без труда подслушаем разговор, а в нужный момент выйдем и поднимем такой шум, что мёртвые и те проснутся. — Этого достаточно? — Вполне, но только не зевайте. — Что ты? Я буду на балу назначенного часа, а мои люди спрячутся в хибарке по соседству с домом Доньяны. Там их никто не увидит, а я приду за ними, когда настанет время. Сколько их? Шестеро, и все надежные, отважные, как львы, и молчаливы, как рыбы. А когда я узнаю обо всем? Скоро, ведь я вернусь на бал. Только не причиняйте вреда Дону Энрике. Нет, нет уговор точен, мы его разоружим и привяжем к решетке, а когда рассветет... На него сможет любоваться весь город. Отлично! В десять часов вечера блестящее общество заполнило приемные залы в доме маркиза Дель Валье, потомка Эрнана Кортеса. Здесь муниципальные власти давали пышный бал. Доньи Аны не было видно, и этим объяснялось отсутствие дона Энрике, но почему же не пришла она? Никто не знал, и все спрашивали об этом друг у друга».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 В тот момент, когда Дон Диего тысячный раз посмотрел в окно, кто-то тронул его за руку. Оглянувшись, он увидел эстраду. «Удалось — Удалось? — спросил Дон Диего. — Мне надо поговорить с тобой, — ответила эстрада. — Выйдем отсюда. Они прошли по галереи в небольшой уединённый покой. — Говори же! — нетерпеливо воскликнул Дон Диего. — Видишь ли, дело серьёзное.